Глава в о Призванная развеять г н е т у щ и е впечатление от двух предыдущих. Так печально встретили мы второй день праздника Рождества Христова на чужом острове в тысячах лик от нашей Родины. Самое легкое наше судно бежало, вероломно отделившись от остальных, флагманское пригодно было только на слом, а маленькое нинье... не могла вместить обе команды и не поднимала и одной трети всего необходимого нам груза. Это приводило в отчаяние всех, кроме адмирала. Наш господин обладает сверхчеловеческой силой при достижении поставленной себе цели. У него тотчас же созрел новый план. Здесь, на самом возвышенном месте острова, Из обломков Санта-Марии мы воздвигнем крепость. Так как Нинья не может вместить всех людей, часть экипажа придется оставить на острове, это будет гарнизон крепости. Некоторые матросы высказывали уже задолго до этого желания остаться на островах, пока адмирал не вернется из Европы с оружием, орудиями, припасами и людьми. в количестве достаточном для основания здесь испанской колонии. Этими людьми руководили самые различные побуждения. Были такие, которые чувствовали себя настолько истомленными лихорадкой и усталостью, что не находили в себе силы продолжать путь. Иных, как Таллерта Лайеса, привлекали приключения. Некоторые искали золото, а иные и то и другое вместе. Господин сам руководил работами. Место, предназначенное для крепости, окопали рвами. Возвели каменный фундамент. Касик Гуаканагари все время давал нам доказательства своей дружбы. Если имущество Санта-Марии было наполовину перевезено руками индейцев, то с еще большим правом это можно сказать о постройке крепости. Самые тяжелые работы были выполнены нашими краснокожими друзьями. Они на собственных плечах таскали камень, они вылавливали в заливе всплывавшие деревянные части Санта-Марии и в лодках свозили их к берегу. На каменном фундаменте были возведены деревянные бастионы. Примечание. Бастион — выдающаяся часть крепостной ограды. Конец примечания. Мне было поручено а д м и р а л о м при помощи нескольких индейцев и под руководством сеньора Марио исследовать почву и заняться рытьем колодцев. Но беспокойство за Орничо мешало мне как следует заняться своим делом. Оставшись наедине с сеньором Марио, я тотчас же обратился к нему с расспросами. — Франческо, — ответил мне секретарь. Ты, вероятно, заметил, что я, несмотря на самые живейшие р а с п о л о ж е н и е к вам, в последнее время отдалился несколько от тебя и орничу. Это происходит потому, что я должен был утаивать от тебя некоторые обстоятельства, а мне это было трудно, хотя я и был связан словом. Теперь все выяснилось и закончилось, на мой взгляд, благополучно». Хотя господин и намерен продержать тебя некоторое время в неизвестности, я полагаю, что не следует более испытывать твое терпение. У меня имеется письмо, которое я тебе должен передать, когда мы выйдем в открытое море, но я сделаю это сейчас и думаю, что не совершу большого греха». «Где же а р н и ч у воскликнул я. «Почему вы не отвечаете на мой вопрос?» «Ты все узнаешь из этого письма». — сказал сеньор Марио, подавая мне объемистый пакет. Задыхаясь от волнения, я, забравшись в густой кустарник, улегся на землю и распечатал письмо. Буквы прыгали перед моими глазами. Несколько раз я должен был прерывать чтение. С большим трудом я разобрал следующее. «Брат и друг мой, Франческо, когда ты получишь мое письмо...» Несколько десятков лик будет отделять тебя от о р н и ч у Я знаю, что причинил тебе много огорчений за последние дни, но верь мне, что сам я страдал не менее твоего. Началось все с того несчастного утра, когда Аутак потерял цепочку. Когда мы вышли из воды, ты сказал мне, «Посмотри, мы так много времени пробыли в воде, что у тебя на пальцах отложилась соль». Я увидел, что действительно руки мои покрыты беловатым налетом, но это была не соль, так как налет не смывался в воде и не был на вкус соленым. Нисколько не обеспокоенный, я вернулся на корабль. В этот же день произошла наша ссора, за которую, милый брат мой, я тебя нисколько не виню, но по-своему я был прав и надеюсь, что когда-нибудь мне удастся доказать тебе мою правоту. На следующее утро я почувствовал легкую боль под мышками, но в течение дня не имел времени обратить на это внимание. Каков же был мой ужас, когда, раздевшись ночью при тусклом свете фонаря, я различил синие и багровые пятна у себя на груди и под мышками. Страшная догадка пришла мне в голову, и больше всего я боялся, чтобы ты не узнал об этом и не стал себя укорять, считая себя виновником происшедшего. «Помнишь ли ты, милый и дорогой братец, наш разговор, когда я сказал тебе, что, общаясь все время с тобой, я не меньше твоего подвергаюсь возможности заболеть проказой, но чего бы я теперь не дал, чтобы вернуть эти слова? Я прекратил общение с тобой. Обстоятельства сложились так, что ты мою отчужденность принял за последствия нашей ссоры». Я тотчас же оповестил обо всем адмирала, отделился от всех, вынес свою койку на палубу и ел из отдельной посуды. Я был очень несчастен, братец, потому что л и ш о н был даже возможности поделиться с тобой своим горем. Когда мы отпускали пленную индианку с подарками, эта женщина почему-то обратила на меня внимание. Может быть, потому что белки мои стали совсем темными, как у человека, у которого от гнева разливается желчь. «Ты ел плоды гуако?» — спросила она, положив мне руку на голову. «Я не знаю, что такое гуако, но тут же слабая надежда посетила меня. Потихоньку от всех я ночью позвал к себе аутака. Что такое гуако?» — спросил я. И юноша, тотчас же скорчившись, упал на палубу и стал поглаживать себя по животу. «Здесь очень хорошо», — сказал он. показывая на р о д здесь вкусно, сладко, как мед. И указывая на живот, продолжал, а здесь плохо, злой, и тут плохо. И, проводя руками по груди и под мышками, повторял, всюду плохо, вай-вай. Вай-вай он говорил, когда порезал руку о меч. Это слово означает боль. Тогда я открыл свою грудь и показал мальчику, а он закричал, вай-вай, гуако, гуако. Потом, поднимая пальцы, стал считать «Один день плохо, два дня плохо, одна рука плохо, а две руки хорошо». В переводе на нашу речь это означало, что «один, два, может быть, пять дней я буду испытывать боль, но через 10 дней все пройдет». я боялся поверить его словам так как мальчик у себя на острове мог не знать о существовании проказы и мою болезнь объяснял другим но все таки моя надежда на спасение стала крепнуть я хотел еще раз поговорить с а о т а к о м но на следующую ночь мальчик исчез съехав на берег я объяснялся как умел со многими индейцами и все они подтвердили слова а о т а к а может быть я и ел плоды гуако ты «Помнишь, вероятно, что я жадностью срывал все плоды, которые попадались нам на пути. Как бы то ни было, но спустя восемь дней у меня уже не осталось и следа этой болезни. Я пытался рассказать об этом адмиралу, но он боялся даже подпустить меня к себе. Тогда я рассказал обо всем сеньору Марио, и секретарь уже от себя взялся оповестить обо всем адмиралу. Господин, наконец, решился повидаться со мной. Он на расстоянии осмотрел мое тело и убедился, что все следы болезни исчезли, но это еще не окончательно рассеяло его опасения. Зная, что меня пленяет жизнь на острове, он предложил мне следующее. Он высадит меня на расстоянии четырех-пяти лик от форта, снабдит одеждой, припасами, оружием и порохом. Через четыре месяца или раньше он вернется сюда из Испании, Если за это время болезни не о б н а р у ж и т с я больше, я по своему усмотрению устрою в дальнейшем свою судьбу. А четыре месяца я должен провести в карантине, подобно тому, какому генуэзце подвергают людей, выздоровевших от чумы. Я согласился. Сегодня я уже докончил хижину, в которой думаю жить. Итак, братец, ты плывешь в Испанию, Если тебе удастся, посети сеньора т а м а з у в Генуи. Мое жалование за четыре месяца лежит в твоем сундучке. Передай эти деньги нашему бывшему хозяину. Он заслуживает большего. Я верю, что, прочтя письмо, ты употребишь все твои силы на то, чтобы вернуться на Испаньолу и повидаться со своим братом Арничо, который, если бы ему Бог послал счастье встретиться с тобой, постарается, чтобы мы уже более не разлучались. Слезы столько раз выступали у меня на глазах, что я читал письмо более часу. Но, закончив его, я немедленно прибежал к сеньору Марио, который уже успел обвести веревкой место для колодца. — Если вы не скажете мне немедленно, где а н и ч о закричал я, — я тут же на ваших глазах брошусь с утеса в море, размажу себе голову о камни или проткну себя шпагой. — Что? т о н и б у д ь одно, что-нибудь одно!» — сказал добрый секретарь, затыкая себе уши, так как я оглушил его своим криком. Отведя меня в сторону, он рассказал мне, как найти Арничу. «Он будет очень зол на меня за то, что я не в точности исполнил его поручение, но он ведь знает, до чего я рассеян», — сказал добрый секретарь, смеясь сквозь слезы. Но вы оба так страдали, что даже издали было больно на вас смотреть. На легком каное я неслышно пристал к берегу и, раздвинув ветки кустов, еще издали увидел Арничо. Друг мой с топором в руках трудился над чем-то. От волнения я даже не имел сил его окликнуть. Я подбежал к нему. Очень бледное лицо о р н и ч о повернулось ко мне. Он сейчас же бросил топор. Не говоря ни слова, мы кинулись друг другу в объятия. Я никогда еще не видел, как плачет мой друг, а сейчас с л ё з ы ручьями катились по его щекам. Мало было сказано за эти минуты, а может быть часы, потому что, подняв вдруг голову, я увидел, что небо потемнело. Синяя тропическая ночь надвигалась с ужасающей быстротой. Много терпения потратил Орничо, убеждая меня поскорее возвращаться в Навидад, так как мне предстояло обогнуть весь берег на лодке по малознакомому пути. «Мы расстаемся ведь только на четыре месяца», — сказал Орничо. «Я не очень верю обещаниям господина нашего адмирала, но ты-то, ч е с к н о наверняка меня разыщешь». В последний раз я сжал моего друга в объятиях, и, гребя к форту Рождества... Еще долго видел его темную фигуру на берегу. Примечание. Форт Рождества, по-испански форт Навидат. Конец примечания.